Глава 29 «Я, Йоханнес, из Вер, из Мпо рамблберг говорил Ладжа с нарочатым акцентом, «сегодня мы возьмем этот жирный цыпленок и скормим его дер образец Она натянула латную перчатку и осторожно протянула корм волосне. Та жадно схватила цыпленка всей поверхностью тела. Мясо она поглощала вместе с костями. Зубы у нее росли уже повсюду, перемежаясь волосиными щупальцами. Она перемолола даже перья и клюв, а лакджа фиксировала все на видеокамеру, которую она купила в Хельсинке. С другими интересными образцами она не пользовалась искусственной защитой, просто метаморфировала саму руку, делая ее бронированной. Но с волосней все было не очень очевидно. Плоть от плоти лакджи она менялась, когда ей доставались волосы, ногти или кровь хозяйки а опасалась к ней прикасаться. Прекрати это кормить. Да ладно, давай раскормим и Артубе подарим. А, хм. просто пусть продаст куда-нибудь подальше, а то будет как в байках из склепа, мол, мы избавились от волосни, продали ее подальше, а дальше она освободилась, проползла по морскому дну через поля, через леса, чтобы наконец найти меня и наброситься среди ночи. Тля, давай ее уничтожим. Астрид поднялась на цыпочки, рассматривая мамин научный проект. Она немного завидовала такому кудесному монстру и тайно пыталась создать собственную волосню, но из ее волос пока что ничего не рождалось. «Вообще это означает, что я могу создавать монстров из своей плоти», задумчиво произнесла Ладжа. «Правда, это как-то получилось глупо и случайно, но сам факт. Интересно, это что-то фархиримское, Или у всех демонов иногда случается такое незапланированное прибавление. Или дело в сочетании моих ме. Разумеется, она не воспринимала эту тварь как своего детеныша. Астрид бы возмутилась, предложив считать волосню сестрой или братом. Да и странно это. Интересно, что будет, если отдам волосне какой-нибудь палец или... Нет! Не подслушивай. Я ж не подглядываю что ты там пишешь в своей монографии, хотя ты про меня пишешь. Вообще-то постоянно подглядываешь и критикуешь. Это все добрый совет от Гер Йоханнес. Да прекрати ты! Мы, ученый муж, должны помогать друг другу. Ладжа почувствовала, как майна закипает, и на душе стало чуточку веселее. Чего он так реагирует-то? Она же прикалывается. Дай ей палец! Дай ей палец! Прыгала вокруг мамы Астрид. Ее-то как раз не смущало, что мама превратилась в кого-то еще. Она с грудного возраста привыкла, что мама то и дело меняет форму. Но даже в самых кошмарных обличьях мама оставалась мамой, так что Астрид не видела причин переживать. «Нет, майна кляйна Астрид, я не давать ей палец», произнесла Аджа, превращаясь обратно в себя. «Что, если он у меня не отрастет, если его поглотит волосня?» Что если я постепенно всю себя растрачу на волосню, и тогда у тебя не будет мамы Астрид, только волосня? Астрид не понравился такой вариант, и она посмотрела на волосню с ненавистью. Какая она злая и коварная, не то что ее астридианцы. Вот как раз у астридианцев все было не просто хорошо, а замечательно. К концу весны 1525 года они развились просто феноменально. Посреди террариума выселся футуристический город, увитый паутиной трасс. В воздухе носились крошечные аппаратики, а подземная часть превратилась в промышленный комплекс. Гордая успехами питомцев астрид, щедро снабжала их материалами и иногда немножко едой. Большую часть еды они давно производили сами, причем уже не выращивая, а синтезируя. Более того, они начали экспедиции за пределы террариума. Тот казался полностью непроницаемым, но каким-то образом они все равно сумели выйти за его пределы. На потолке комнаты уже виднелись пятнышки плесени, а иногда по коридору проносились малюсенькие кораблики. Это всех уже немного беспокоило. Майна даже придумывал вызвать кустодиан, но все боялись, что астридианцев могут просто уничтожить. «Мам!» – позвала Астрид, прильнув к стеклу. «Ты же уменьшаешься! Скажи им, что нельзя делать плесень снаружи!» Я настолько не уменьшаюсь, крикнула Ладжа из кухни, и ты не можешь остановить развитие цивилизации, Астрид. Конечно, она все равно могла что-нибудь придумать, создать что-то вроде пучка нейронов и попробовать выйти на контакт. Да это все равно будет похоже на диалог великана с гномом, но великаны с гномами все-таки могут общаться. Разница не настолько критическая. Придется, конечно, вначале еще и освоить их язык, понять их культуру. И все в микромире. Но что-то делать надо. Астрид права. Поколения астридианцев сменяются с огромной скоростью. Они живут всего 10-12 дней. Для них сутки, как для людей, 7-8 лет. Так что если выждать еще Луну-другую, они сами могут вступить в контакт со своими богами. Может, даже уже пытались. Просто гиганты внешнего мира ничего не заметили. Мам, мам, мам, мам! Смотри, он сюда летит! Бежала на кухню Астрид. Космолет размером с ноготь мизинца буравил пространство со скоростью бегущего человека. Хотя правомерно ли назвать его космолетом? Вокруг воздух, атмосфера. По сути, это просто летательный аппарат, и он терпит крушение. Астридианцы еще недостаточно изучили первый этаж. Внизу их ладжа раньше не замечала. Возможно, это вообще первый их аппарат, спустившийся на кухню. И сейчас он подлетел слишком близко к кипящей кастрюле, прошел сквозь паровое облако, круто вильнул и врезался в стену. Нет! завопила Астрид. Ну вот, оставила чая Ладжа. И Халайнен, уберевеник. Там могут быть выжившие. Енот посмотрел на нее с прищуром, держа на перевес совок. Он не собирался позволять выжившей плесени расползаться по его кухне, но из бесстрашных первопроходцев никто не выжил. Ладжа и Астри долго смотрели с надеждой сквозь лупу, однако из разрушенного аппаратика ничего не выползало. Астрид тусилась на корточке и принялась ковырять обломки коготком. Она размышляла, как бы это послать астридианцам весть о погибшем корабле. Может просто отнести им его? Нет, нельзя. Тогда они подумают, что это злые гиганты его уничтожили и швырнули обратно, чтобы поглумиться. Астрид же не сумеет объяснить, Она раньше пыталась бросать астридианцам маленькие бумажки с записками, но они то ли неграмотные, то ли тупые, так что ничего не поняли. Может, это беспилотник был, предположила Лакджа. Что такое беспилотник? спросила Астрид. Это когда машина такая умная, что ей не нужен водитель. Что такое водитель? Ну, капитан корабля или кучер, типа того. А, -а, -а давай считать, что это беспилотник. Улиток будешь? когда спокойствие у кухни нарушили астридианцы, и Халайнен как раз готовил улиток ахатин. Он три дня морил их голодом, чтобы у моллюсков очистились желудки, а теперь промыл и собирался опустить в кипяток. Но Астрид, увидев, как у одной улиточки извиваются рожки, гневно заверещала и выхватила у енота миску. «Астрид, это наш обед!» – сказала мама. «Нет, это мои питомцы!» – заявила девочка. «Никто их не съест!» Ладжа ничем не показала, Но внутри у нее будто запели птицы. У ребенка развилась настоящая эмпатия. Она сопереживает улиточкам. Дерется за них с енотом. Это же прекрасно. И хотя самой лак хотелось отведать жареный хохотин, она заняла сторону Астрид и попросила их Ихалайна состряпать что-нибудь другое. Енот молча швырнул полотенце на стол и упер лапки в бока. «Я тебе помогу», – заверила его лак -Джа. «Давай что-нибудь вместе сделаем». «И я, и я помогу!» Запрыгала Астрид. «Отлично! Сходи в птичник и выбери курочку пожирнее», попросила мама. Астрид словно споткнулась на ровном месте. «Курочку! Она спасла улиточек, но теперь мама убьет вместо них курочку. Ее мама демон, ей неведома жалость». «Я не хочу есть», насупилась девочка. Лакжа поджала губы. «Но вот это уже перебор. Эмпатия, эмпатия, но дочь веган ей не нужна» дочь мы демоны, сказала она, мы хищники, и люди тоже. И еноты, угрюмо сказала Халайн, беря самый большой нож и уходя. Не надо, бросилась вслед Астрид, не трогай курочку. Астрид, хочешь ли ты сегодня печеную курочку, начиненную яблоками, черносливом и грецкими орехами? Соблазняюще спросила мама. Астрид поковыряла носком трещину в полу, посопела и неохотно сказала. «Ну, хочу». «Тогда курочка должна умереть, Астрид». «Может, лучше пусть улитки умрут?» посмотрела в миску девочка. «Хорошо. Чего ты больше хочешь? Печеную курочку или жареных с розмарином ароматных улиточек, которых можно лузгать перед мультиком?» Астрид застонала. Это было подло. Она хотела и то, и другое. «Все!» – чуть слышно сказала она. «Что-что?» – не расслышала мама. «Я все хочу!» Астрид очень расстроилась. «Гнусные демоны!» «И сама она гнусный демон!» Об этом Астрид думала, хлюпая носом и всасывая мягкую улиточью мякоть, пока в печи покрывалась корочкой куриная тушка. А мама объяснила ей, что тут дело не в том, что они демоны. Люди тоже убивают ради еды. И животные, вон как снежок, облизывается. «Понимаешь, Астрид, у Творца специфическое чувство юмора», – говорила Ладжа. «Все, кто склонен к сопереживанию, хотят для окружающих только хорошего, не хуже, чем для себя. Но в то же время мир создан так, что живые существа живут за счет того, что пожирают других живых существ. И с этим ничего не поделаешь. Одна материя переходит в другую, амебы поедают всяких одноклеточных, амеб поедают рачки, рачков мальки». Мальков рыба покрупнее, а крупную рыбу ловим и едим мы. А нас кто-нибудь ест? Иногда да. Ладжа, укоризненно воскликнул Майна, тоже спустившийся пообедать. Но мы разумны, поэтому мы почти на самой вершине пищевой цепочки, добавила Ладжа. Кроме того, дело не только в еде. Те, кто посильнее, да и посообразительнее, имеют власть над тем, кто послабее и поглупее. Короли угнетают своих подданных, разбойники грабят купцов, а купцы грабят всех остальных, даже королей, если получится. Мы все находимся в этом круговороте взаимного пожирания и угнетения. Сейчас вот мы с тобой оказались на верхней части обода, но колесо может повернуться, и уже нас кто-нибудь будет угнетать или даже жрать. Тогда я не хочу, чтобы колесо поворачивалось, сделала вывод Астрид. Ладжа! Ты только что радовалась, что у ребенка развела симпатия, а теперь сама же по ней топчешься. Я не хочу, чтобы она становилась слишком мягкотелой. Что это такое? Не буду есть курицу. Ты послала зарезать курицу пятилетнюю девочку. Ей скоро шесть, и я ее не посылала. Пошел енот. Тогда тебе стоит испытывать сочувствие в разумных пределах, присоединился к объяснениям Майна. Курица живет и благоденствует. Ей не приходится прятаться в кустах от хищников и думать, что поесть. За это мы забираем у нее яйца, а иногда и саму жизнь. Но так уж все устроено. Если ты хочешь быть хорошей девочкой, убивай животных только ради пищи или ценных магических ингредиентов. Не убивай просто так. Хорошо, серьезно кивнула Астрид. Кроме того, смотря как убивать, ревнево продолжила ладжа если хорошо относиться к животному в течение всей жизни, а убить быстро и так, чтобы оно ничего не успело понять? Мам, мы улиток живьем сварили. Улитки не очень умные, Астрид. Они не осознают свое существование в силу примитивной нервной системы. И что? Ну вот ты картошку ешь. Стала раздражаться ладжа Она тоже живая. Почему она вообще должна объяснять такие вещи демоненку? Она полагала, что Астрид... Придется учиться обратному, что нельзя кусать соседских детей и все такое, но так как-то слишком очеловечилась и теперь жалеет вонючих улиток. Ладжа даже людей-то не особо жалела. У нее сострадание работало на правах фантомной боли в отсутствующей конечности. А у Астрид вроде развивается что-то настоящее. Может, дело в этом луче Салары, который в нее внедрили в младенчестве. Она демоненок, но несет в себе мощный заряд света «Неизвестно, как это на нее влияет». «Да, неизвестно». «Целый том монографии этому посвятишь?» «Ну, тем-то интересное». «Но картошка даже не глупая, она просто никакая», – заспорила Астрид. «И деревья всякие». «А ты знаешь, что деревья друг с другом разговаривают?» – спросил Майна. «Что?» «Летом мы ездим в гости к дяде Жробису, я покажу тебе его громадеваду». Это разумное дерево. Оно волшебное, а не обычное, – спылила Астрид. Снежок тоже разговаривает. Обычные коты нет. Обычные коты разговаривают. Только вы их не понимаете, – заметил Снежок. Вот видишь, Астрид, и обычные деревья тоже разговаривают, – добавила Ладжа. Я этого никогда не слышала. Мам, зачем ты врешь? Я не вру. Они все время общаются. Я это слышу, когда становлюсь растением. «И как они это делают?» – заинтересовался Майна. «Через корни. Через мицели грибов, через запахи. И еще как-то, я не совсем понимаю. Я спрошу у Сребролука как-нибудь, наверное. Эльфы вроде разбираются». Астрид покинула обеденный стол, окрыленный новыми знаниями. Все вокруг живое и друг с другом разговаривает. «Всем друг от друга что-то надо. Значит, нет совершенно никакой разницы, кого есть». Но если есть не хочешь, то и не надо. Теперь Астрид взирала на окружающий мир как-то иначе. Вот эти яблони, они просто так растут. Они, может, сейчас разговаривают друг с другом. Может, это какие-нибудь бабушки, которые обсуждают друг с другом свои яблоневые дела. Их усадьба кишит живностью. Тут повсюду что-нибудь растет и везде кто-нибудь живет. Не только сама Астрид, папа с мамой, фамильяры, призрак прадедушки, астридианцы и волосня, но и куча самого разного дикого зверья, которое никто не заводил и не приглашал, но они все равно тут живут. Первое-то время сюда вообще никто не ходил из животных, все чувствовали демонов и держались подальше, но читадегати не отпугивала дикое зверье и регулярно пополняла объедками мусорную кучу, а Астрид – довольно агрессивно пыталась накормить всех, кого видела. К скверне фауна со временем привыкла, да ее и было-то немного. Животные стали воспринимать лакджу и астрид как безобидную нечисть, вроде тех же русалок или лисунок. И спустя почти два года в усадьбе и вокруг нее поселилась куча мелких зверушек, а другие периодически заглядывали в гости. Во-первых, захаживали еноты. Оно и понятно, раз появились жильцы, то и еда тоже. Но Ихолайнан терпеть не мог диких собратьев, называл их грязными попрошайками и гонялся с тряпкой. А тешипили на предателей енотого рода и с трёг этому вещевали, что магия должна служить енотовым желудком, а не наоборот. Вот Снежок так себя не вел Чужих котов он, конечно, совершенно не привечал, но и не гонял. Он смотрел на них, как важный барин на грязных крестьян, о чем то мявчил с ними на кошачьем и иногда выделял объедки. Что же до кошечек то их он зазывал целенаправленно и щедро угощал. Неудивительно, что со временем в округе завелись белые котята. А вот мышам и крысам снежок спуску не давал. Они иногда пытались завестись, но в обычное время ленивый и вальяжный кошак при их виде превращался в азартного охотника. Иногда к нему присоединялся токсин, и тогда грызуны просто разбегались с визгом. Зимой на территории усадьбы жила приблудная собака – Но она не поладила с Тифоном. Ее забрал к себе дедушка Инкодати, сказав, что ему пригодится храбрый пес, который не боится демонов. Пару раз из леса забегали лисицы, и один раз к ним повадилась ласка. Но этих интересовал прежде всего птичник, и их Тифон тоже гонял. А потом, по чудесному стечению обстоятельств, мама подарила Астрид красивую лисью шапку с хвостом. Еще из леса приходили ежи. Мама говорила их не трогать, потому что ежи, как и лисица с енотами, переносят бешенство. И Астрид, конечно, не заболеет, но у них полно животных, и папа человек, поэтому их все равно нельзя приучать. Но Астрид все равно их подкармливала, а они смешно фырчали. Временами показывались ящерицы, а весной и летом по берегам пруда квакали лягушки. И Халайнен, когда его никто не видел, толком ловил их и жрал, но очень смущался, если это кто-то замечал. Еще пруд облюбовали утки и цапли. Мама сказала, что их тоже лучше не трогать, иначе они обидятся и больше не прилетят. Если они захотят вкусных уток, то лучше завести домашних, в птичнике места еще полно. Других птиц тоже хватало. Синицы, сойки, сороки, вороны, воробьи. Для них в саду стояли кормушки. Иногда из леса прилетал ястреб, и тогда птицы разлетались. Мама поначалу переживала за мать, но оказалось, что он ястреба не боится. Однажды тот попытался напасть на попугая, но красный ары не уступал ему в размерах и был прирожденным бойцом. Получив удар мощным клювом, ястреб позорно ориентировался. Ну, а на всяких букашек Астрид даже не обращала внимания. Из интересных были только пауки, которых папа запрещал бежать, и муравьи, от которых мама в конце концов избавилась. Астрид была жалко муравьев. Но мама сказала, что муравьям место в лесу, а не в саду, где они разводят свою тлю и грызут рассаду. «У них же тоже хозяйство, и они тоже хотят кушать», сказала тогда Астрид. «Они не будут хотеть кушать, когда все сдохнут, родная», ласково ответила мама. «То есть эм, у нас война с ними, Астрид. Они вероломно захватили сад, пока не было истинных хозяев этой земли. Теперь либо они, либо мы. Мы кудеснее и сильнее». Поэтому мы победим. а а а Денек выдался теплый и ясный. Заканчивалась весна, был день янтарного крокодила, а это праздник Аквадис. Сегодня во всех реках, озерах и морях вода становится чудесной. Окунувшись головой, смываешь с себя один грех. Чем больше окунешься, тем больше смоешь. Поэтому в Аквадис все идут купаться. В холодных странах в бане, в теплых на речку. Мистерия довольно теплая. В луну крокодила здесь уже вовсю купаются. Астрид с мамой каждый день плескались в пруду и уже несколько раз бегали на реку. А сегодня с ними пошел и папа. Мама сочла, что для Вероники вода уже подходящая. Сестренка Астрид в последнее время начала становиться более-менее интересной. Уже самоходила, наклонялась, хватала всякое, знала довольно много слов и с ней даже стало можно поговорить, хотя и пока мало о чем. «Мама, водя!» сказала Вероника, шагая по пляжу. «Песек! Песек водя!» Она зашла в речку по колено и принялась остервенила закручивать воду лопаточкой. Астрид смотрела на это снисходительно, а папа умиленно сказал. «Ну, прям Бриар, пахтающий океан!» «Давайте научим ее плавать!» предложила Астрид, складывая крылья так, чтобы лучше погрузиться. «Она еще не может!» покачала головой мама. «Правда? Бедная!» «Вода, песек, бум!» сказала Вероника, зачерпывая с одной лопаточкой. Песок смачно шмякнулся о воду, и девочка засмеялась. Пока мама купала Веронику, папа купал лошадей. Завел сервелата с булочкой в воду и чистил скребницей. Рядом носился в тучек брызг тифон, а Ихолайнен на берегу резал арбуз. В отличие от остальных фамильяров, которые большую часть времени бездельничали и лишь изредка делали что-то полезное, Ихолайнен постоянно трудился – Убирался в доме и во дворе, стирал, гладил, стряпал и ремонтировал. Даже сейчас он не купался с остальными, а расстилал плед и раскладывал корзину для пикника. Периодически Майна становилась из-за этого стыдно. Он сам брался за метлу или протирал полки. Но инот взирал на это взглядом Василиска, а когда волшебник заканчивал, перемывал за ним с самого начала. Ладжа вот давно это поняла и занималась лишь готовкой и садовыми работами. Только здесь и Халайдин позволял себе помогать, потому что если еда уже приготовлена, ее следует съесть, даже если она не соответствует высочайшим стандартам бытового фамильяра. Так что сейчас Ладжа даже не пыталась что-то делать, а просто лежала на воде, полностью расслабившись. Был один из тех моментов, который хочется запечатлеть в памяти навсегда – чтобы сделать их частью вечности, сохранить для грядущих времен, когда ты, возможно, не будешь так счастлив». А пока мама, папа и все фамилиары отвлеклись, Астрид пыталась добиться от Вероники ее штуки. С тех пор, как та утратила интерес по погремушке, делать это стало сложнее. Сейчас вот Астрид отняла у сестры совочек, но та лишь принялась рыть руками. «Эй!» – помахала добыча Астрид. «Совок! Вот тот у меня!» «Хочешь его?» «Неть!» – помотала головой Вероника, пытаясь поджечь воду зажигалкой, которую неизвестно где нашла. «Дура!» – ругнулась Астрид. Она закинула совок подальше, сбегала к пледу и вернулась с салым ломтем. «Вот, арбуз! Хочешь арбуз?» Это был очень вкусный арбуз, причем настоящий, ненаколдованный. В Мистерии можно купить почти любые фрукты в любое время года. Что-то доставляют порталом Что-то выращивают и фермеры Тот же дядя Жробис все время присылает гостинцы из своего поместья. Он живет почти на всем своем, да еще и поставляет излишки в лавке. Так зарабатывают многие адепты Арбораза. А сейчас Астри демонстративно жевала его подарок, перемазавшись в соке и жадно таращась на Веронику. Она ждала, чтобы та захотела арбуз и сделала штуку. «Ты что делаешь?» – спросил папа, выводя из воды лошадей. «Не дразни сестру. Вероника, хочешь арбуз?» «Не хочу!» – отказалась Вероника, баламутя воду совочком. Папа не стал настаивать и съел кусок арбуза сам. Изумительно сладкий, дядя опять вывел новый сорт. Вот у кого-кого, а у него никогда не было проблем с финансами. И не нужны были ему никакие премии Бриара, и в ученый совет он не стремился. Живет себе в тени громадеваты, изобретает новые фрукты, доведет да семейный бизнес. Один его внук помогает деду, другой управляет лавкой в Валестре, третий вообще хочет открыть сеть киосков на портальных станциях. Это ветвь семьи Дегати из волшебной превращается в купеческую, хотя и сложно сказать, как пойдет у них дело, когда глава клана приставится. Впрочем, вряд ли это случится скоро, адепты Арбараза лучше всех умеет продлевать жизнь. Очень сладкий, сказал вслух Майна. Астрик! Хочешь дать своим хомунцам арбузных корок?» «Корок?» – презрительно фыркнула девочка, пытаясь отнять у сестры совочек. «Я не кормлю свой народ отбросами. Я даю им лучшее. Делюсь с ними свой стол». «Тоже мне колдующий император нашелся», – закатил глаза папа, скармливая корку сервелату. «Уже арбузные корки им гоже». «Это достойные корки», – согласился конь. «Почувствуй тоже их вкус». «Да я рыть!» – блюнул в песок волшебник. но сто раз же просил. Разделять ощущения – самая сомнительная часть фамильярной связи. Даже разумный конь оставался конем и питался тем, чем питаются кони. Тифон и Снежок обычно ели мясо сырым. Карпа кормили рыбьим кормом, а с переселением в пруд он перешел на живую диету. Что же до токсина, то он столовался отдельно от остальных. Слава кому-то там. Никогда не делился ощущениями. Слова папы все-таки достигли сердца Астрид. Она припрятала для астридианцев кусок арбуза, но не корку, разумеется, самую середку, большой кусок сладкой красной мякоти, завернула его в лопух, а потом добавила еще и ломать барбекю и сосисочку. Мама просто возмущалась, как это выйти с семьей на природу, на пляж и не пожарить мясо. Арбуз она не очень-то любила, но без шашлыка или барбекю пикник себе не представляла. На худой конец – запеченная рыба или сосиски на шпажках. И печеная картошка в мундире. На пляже давно было место для костра. С жаровней, мангалом и дровницей. Как только таял снег, начинался сезон пикников. Конечно, их можно проводить и рядом с усадьбой, на берегу пруда, хоть там и мелковато. Но что это за пикник, если до дома сотня метров? Другое дело в лесу, на речке. А в первых числах лета семья собиралась съездить к дяде Жробису. Тот давно зазывал племянника к себе. Недавно снова напомнил, а Майна как раз заканчивал второй том монографии и хотел сделать перерыв перед третьим. Да, он не просто расслабленно жил в усадьбе. Все это время он пристально изучал демонов в необычной среде обитания. Среди смертных, как часть семьи. Это очень необычный опыт и очень важный для всей мистерии поскольку демоны – неотъемлемая часть существования волшебников и очень опасная. И у него в этом отношении были уникальные возможности. Один демон – фамильяр, у которого он читает даже мысли и знает все о самочувствии и душевном статусе. Другой – растущий ребенок, изменения в котором можно наблюдать буквально посуточно. К тому же это приемная дочь, которая воспринимает его как отца и относится с полным доверием. Они охотно сотрудничали и соглашались участвовать в экспериментах, особенно Астрид. Вот напишешь монографию, опишешь все наши слабости, а потом волшебники как начнут нас щемить, а меня в паргороне возненавидят. Все ваши слабости нам известны, или, по крайней мере, большинство, а вот ваши положительные стороны и особенности мышления у нас узнать возможности не было. Тогда эксперимент не нечист, «Я бывший человек. Кроме того, ты не искренен со мной. Фархерим и новый вид. Думаешь, я дура?» «Да, у тебя нет никаких слабостей, которые не были бы характерны для всего Паргарона», – аж заговорил вслух Майна. «Не выдумывай чепухи». «А, ты просто не все знаешь», – спрятал улыбку Ладжа. «Тогда все в порядке». «Чего я не знаю? Чего я не знаю?» – постарался скрыть возбуждение Майна. «Да ничего, ничего, забудь, не лезь мне в голову!» «Ладжа, чего я не знаю?» «Скажи, это важно для работы!» «Ах ты, подлый колдунец!» «Да нет, я не перечисляю ваши слабости, никакой крамолы, любимая жена!» Дегати чиркнул пальцами в воздухе, и Ладжа исчезла, переместилась в усадьбу, в спальню. «Нормально? Да ты меня изгнал!» «Теперь сопротивляйся, буду призывать». Несмотря на ворчание, от экспериментов Лакджа не отказалась. Ей самой хотелось знать, насколько велика над ней власть мужа, да и собственные возможности раскрыть было интересно. Сидя на пляже, Майна изо всех сил призывал ее, она отвергала этот зов. Ей удавалось держаться. К фамилиарной связи муж не обращался, императивный контроль не применял, а обычного не доставало – Слово «вызова» не срабатывало при активном противодействии. «Нет-нет, колдун, ты меня не заинтересовал. Я не явлюсь». «Ну, пожалуйста, явись». «Нет, я не заинтересована. Чего ты мне хочешь предложить, колдун?» «Ну вот, смотри, горячий шашлычок, жирок скворчит. Чувствуешь, как приятно пахнет? Вот я кладу его в круг призыва». «Дешево купить хочешь?» Но в круге призыва аромат шашлыка – Сразу достиг ноздри ладжи, она ощутила на языке его вкус, и сопротивляться стало сложнее. Мак принес правильную жертву, и она почувствовала, как ее тянет, как неодолимо влечет сквозь пространство. С печеной картошкой, с шампиньонами, со свежей лепешкой, тебе ладжа. Да что ты делаешь, я же еле держусь. И меня, и меня, запрыгала рядом Астрид. Пап, изгони меня. Майна с сомнением посмотрел на дочь. Изгонять Астрид он опасался. Ладжа при этом просто возвращается домой, но она фамильяр, так что обязана принадлежать тому же месту, что и ее волшебник. Это очень прочная и надежная связь. Но что будет, если изгнать Астрид? Не улетит ли она в Паргорон, Не очутится ли прямо во дворце хальтракорока. Конечно, она воспринимает своим домом парифат, но что возьмет вверх? Самоопределение или зов крови? И даже если самоопределение, не утащит ли ее в Валестру в общежитие при Клеверном ансамбле, в котором она жила два года назад, в отличие от дворца Хальтрекорока, ту квартиру Астрид отлично помнит. Да, и получится ли ее изгнать, и уж тем более призвать потом назад? Она еще маленькая, у нее толком не оформилось слово вызова, демоны ведь не выбирают его сами себе, оно как-то само с возрастом обретает очертания». И как именно это происходит, и можно ли на это повлиять, майна де Гатя тоже собирался выяснить. Выяснить и посвятить этому один из разделов монографии. Титанический труд получится. Эпохальный. «Ну давай», – ехидно сказал Майна, сосредотачиваясь на круге. «Давай, демон, призываю тебя. Явись и исполни все мои желания. Только за твою бессмертную душу!» громахнула Ладжа, возникая в центре круга. Эй, эй, не напрягайся ты так, я пошутила. Смешно, я оценил, хмыкнул Майна, заполняя таблицу данных. Низко оценил, не шути так больше. Страшно смертный, оперлась на невидимый барьер Ладжа. Выпусти меня. Выпущу позже, если заслужишь. А-а-а, ахнула Ладжа, это ловушка. Меня подманили на шашлычок, чтобы сделать мне злое зло. Такие эксперименты... Они проводили все чаще. Веронике был уже год и две луны, и она не так нуждалась в маминой опеке, и у Ладжи стало больше свободного времени. Астре тоже осталось всего одно лето до шестого дня рождения, и осенью она пойдет в школу. Не в клеверный ансамбль, конечно, а в обычную школу, в которой учатся все дети Мистерии и большей части Парифата. майн уже записал ее в Радужницах, и хотя классную наставницу обеспокоила, что у нее будет учиться Демоненок, Она приняла заверение уважаемого профессора, что его дочь не опаснее обычного человеческого сорванца. «Ладно, Астрид, давай-ка теперь попробуем распознать твое слово вызова», – предложил папа. «Давай», – с готовностью уселась на песочек Астрид. «А как?» «Ну, как горячо-холодно. в Я буду называть всякие слова, а ты прислушивайся, тянет ли тебя. Понятно?» «Ага. И если у нас что-то получится...» Никому это слово не говори, предупредила мама, а то тебя занесут в книгу тайных имен, и всякие мутные типы будут пытаться тебя призывать. Меня вот однажды призвал один такой некромант, но, к счастью, договор у него был с Хальтракароком, так что мое слово вызова он не знает. К дяде Жиробису поехали через шесть дней, на этот раз удалось уговорить даже и Халайнена. а Обычно он оставался приглядывать за домом, на отрез, отказываясь от любых путешествий. Но вплотную подступило лето, солнышко с каждым днем все сильнее припекало, пахло сиренью и луговыми травами, так что даже этот законченный полосатый домосед неохотно забрался в карету. Этот экипаж принадлежал еще родителям Дегати, они совершали на нем визиты. Тридцать с лишним лет он бесславно гнил в каретнике, но поскольку был зачарован, сгнил не полностью, и магия енота успешно его восстановила. Полукруглый кузов мягко покачивался на рессорах, на окошках еще сохранилось позолото, и только сиденье пришлось подновить. Кучер Сервелату, разумеется, не требовался, но и Халайнен сразу забрался на козлы и взял кнут. Не с целью стягать с брата Фамиляра, а просто потому, что так положено. Рядом плюхнулась Астрид, Сервелат начал перебирать копытами, и скоро усадьба осталась далеко позади. В гостях у дяди Астрид страшно понравилась, она обжиралась диковинными фруктами, пила домашние соки, которые Жроби сделал в собственной седроварне, играла с троюродными братьями и не замечала, как бежит время. На мой поехали только через двадцать дней, в конце луны Ворона, отметили Игнедис огненный день, полюбовались волшебными фейерверками и иллюзионами, а на утро тронулись в обратный путь. Карету сервела отвез не торопясь, в неспешном путешествии тоже была своя прелесть, и хотя иногда он все-таки поднимался в воздух, заставляя взлетать и карету, фамильная усадьба показалась впереди только часов через пять. У воротки подвижно стоял немтырь, в отсутствие хозяев кто-то должен был кормить булочку, корову, кур, рыбу в пруду и подружек снежка, так что Майна активировал старый немтырный талисман. Каждый день тот создавал бездумного дуралея, который равнодушно выполнял свои обязанности. Енот при виде него зашипел, он терпеть не мог мтырей, големов и духов прислужников. Пока папа с мамой распрягали коня и ставили карету в царай, Астрид сразу побежала к дому, пронеслась по кирпичной дорожке, торопясь узнать, как дела в террариуме. Двадцать дней, шутка ли, для астридианцев это как для людей лет двести – Астрид была слишком весело у дяди Жробиса, и она почти не думала о крохотной цивилизации, а ведь с ними за столько времени что угодно могло случиться. Вдруг, да, опять сами себя уничтожили. Нет, не уничтожили. Не добежав немного до крыльца, Астрид затормозила и уставилась на плавающие в воздухе корабли. Их было девять. Размером с голову Астрид, похоже то ли на диковинных рыб, то ли на сплюснутых кальмаров, они парили тут и там. Вот из окна вылетел еще один. Самый большой подлетел совсем близко, остановился напротив зачарованно глядящий Астрид и начал мигать. Девочка поняла, что на нее смотрят. Возможно, весь ее народ сейчас смотрит на свою богиню. «Астрид, не двигайся», – подал голос папа, который тоже это видел. Астрид и не двигалась. Она разглядывала удивительный астридянский корабль. У него под брюхом высунулось что-то вроде лапки. Она повернулась к стене. Она повернулась к стене и спустила черный луч. Там стали появляться буквы. Немного кривые и совсем крошечные, но очень четкие парифатские буквы. Спасибо за все. Нас стало слишком много. Мы не можем жить с колоссами. Прощай, Астрид. Мы всегда будем тебя помнить. Повисев еще секунду, корабли взмыли в воздух и исчезли в радушных вспышках. Астрид долго смотрела им вслед, а потом разревелась. киреть только и произнес папа. Когда они поднялись на второй этаж, то увидели частично расплавленный террариум. В других комнатах пострадали некоторые вещи – письменный стол, зеркало, мамины сапфиры. «Надо их было в банк душ!» – в ярости выпалил ладжа поднимая к глазам разломанное колье сапфира «Сапфиросмадея». «Наверное, им нужны были кристаллы для постройки кораблей», заметил Майна. «Ты смотри, и бриллианты, и изумруд, и обсидиан. Губа у микробов не дура, я смотрю. Теперь ясно, чего они так быстро свалили. Даже не поболтали со мной», хлюпнула носом Астрид. «Астрид, пока они писали эту надпись, у них прошло несколько хомунцевых часов», объяснил Майна. «Я и не знаю, сколько времени они нас тут ждали». «Не думаю, что ждали», – раздраженно сказала Ладжа. «Смотри на ножницы». Она пощелкала изъеденными ножницами и рявкнула. «Они нас грабили! Просто свалили сразу, как только мы вернулись. Боялись, что я все-таки переведу их в условки». Она на секунду задумалась, вспоминая, из какого окна вылетел последний корабль. «Ну да, из их спальни. Чудесно!» Флагман набили народом, а остальные загрузили ценностями. Еще на кухне пропала фольга, а чугунная сковорода лишилась донышка. В библиотеке же обнаружилось множество раскрытых книг, в том числе монография Дегати. Видимо, за эти дни астридианцы расшифровали незнакомые буквы, овладели парифатским языком и узнали много нового, в том числе, как зовут их богиню.